Ворота в стене храма распахнулись, когда колесница была еще шагов за 300 от них, и возница, вместо того, чтобы затормозить, еще больше подхлестнул коней. Эвер, висевший на боковом поручне с трудом преодолевая позывы к рвоте, сильнее вцепился в него скрюченными пальцами. Такая сумасшедшая езда всегда вызывала у него отвращение, но причина, заставившая его отправиться в дорогу, была слишком серьезна, чтобы он мог позволить себе ехать не спеша. Колесница влетела во двор, и возница резко натянул вожжи, лихо остановив упряжку взмыленных коней на точно выверенном расстоянии от ступеней храма. Эвера бросила вперед, и он почувствовал, как рвотные массы, которые ему удавалось удерживать в себе всю дорогу, рванули вверх по пищеводу и ударили в носоглотку. Он не выдержал и выдал фонтан из носа и изо рта прямо на священные ступени главного храма Магр. Стоящий на ступенях в окружении высших жрецов верховный жрец Вграр, Едва успел отскочить, но несколько капель все же попали ему на плащ. Вер утер рот и, сплюнув блевотину, оставшуюся во рту, спрыгнул с колесницы. Вграр, заранее приготовивший кучу оправданий, потерянно стоял в стороне и испуганно смотрел на его мучение, не в силах невежливо отвести взгляд, не предложить помощь или хотя бы питье. Вер полоснул его раздраженным взглядом, но тут же постарался подавить в себе эту ненужную эмоцию и, принужденно улыбаясь, произнес... Ну что ж, уважаемый Вграр, давайте сразу посмотрим, как упали кости. Вграр наконец-то вышел из захватившего его оцепенения и попытался неловко предложить руку, но Эвер сделал вид, что не заметил столь запоздалого и неуклюжего проявления уважения и двинулся вверх по лестнице. Вскоре они добрались до двери апартаментов. Эвер слегка запыхался, но не стал останавливаться, чтобы перевести дух, а жестом приказал сразу же открыть двери. Створки распахнулись и в нос ударил густой трупный запах. Он был настолько сильным, что все немедленно потянулись за платками, предусмотрительно обильно смоченными лавандовым маслом, в тщетной попытке уменьшить неприятные ощущения. Эвер тоже несколько мгновений привыкал к нему, а когда глаза перестали слезиться, сделал сопровождающим знак «Оставаться на месте» и шагнул вперед. Сразу за первыми дверями валялись два трупа посвященных – которые охраняли хранителя власти в ту злополучную ночь. Осмотрев их, он согласно кивнул головой. Жрецы, осматривавшие трупы до него, не ошиблись. Смерть действительно наступила от глубоких ран на лице в районе глазниц, но вот оружие, которым посвященным нанесли эти раны, жрецам было незнакомо. Скорее всего, это были не ножи, как они посчитали, а небольшие звездочки с остро отточенными краями, которыми так любили швыряться воины измененного. Он еще раз внимательно осмотрел трупы, касаясь их руками, отворачивая одежду, а потом подошел ко второй двери и отворил ее. За спиной раздалось несколько сдавленных возгласов. Видимо, некоторые впервые видели это зрелище. Вер снова почувствовал тошноту и некоторое время стоял, преодолевая позывы к рвоте, особенно мучительные от того, что желудок был уже опустошен. Наконец он решился и сделал шаг вперед. Тело хранителя власти находилось в той же позе, в которой его увидел Вграр, а голова с широко открытыми остекленевшими глазами и разинутым ртом со вздушимся языком слегка наклонилась в сторону, будь хранитель власти сожалел о том, как закончил свой земной путь. Вер осторожно опустился на колени и начал внимательно осматривать тело. Паховая область, ноги и низ живота были сильно изуродованы, А на остатках шеи виднелись синие отпечатки пальцев, уже почти незаметные на начавшей разлагаться кожи. Он перевел взгляд на руки и вздрогнул. У правой руки была отсечена кисть, причем точно таким же образом, каким, по слухам, хранитель власти приказал отрубить ручку сыну измененного. Эвер старательно осмотрел изуродованную руку, потом пол вокруг и, наконец, распрямился. Теперь он был уверен, что то, что здесь произошло, сделали не просто посланные измененным люди. Он был здесь сам. На плечах трупа, на бедре, где лежала культя, и на полу рядом с телом почти не было крови. Это означало, что операции отсечения производили уже с трупом. Измененный никогда не пытал из мести или для удовольствия. Просто это был один из его способов быстрого получения информации. А отрубленные голова и рука были знаком для тех, кто придет после. Он снова склонился над телом. Голова была практически цела, и только в левом ухе изъял след от удара узким длинным стилетом. Все это значило, что прежде чем умереть, хранитель власти многое рассказал измененному. Эвер двинулся вдоль комнаты, бросая по сторонам быстрые, но внимательные взгляды. Остановившись у трупа женщины, он осмотрел его и снова кивнул. Да, это работа измененного. Эта женщина умерла легко. Можно было поручиться, что трупы жрецов и охранников также носят следы быстрой и легкой смерти. Измененный был верен себе. Вер не сомневался в том, что если бы хранитель власти сразу начал отвечать на вопросы измененного, то умер бы тоже быстро и легко. Вер еще некоторое время мелкими шажками передвигался по комнате, внимательно осматривая каждую пять стен, пола и потолка, потом вышел из комнаты, бросив собравшимся у дверей. «Приберите тут все!» И, резко кивнув в сторону в Грара, приказал ему, «иди за мной!» Они молча спустились по лестнице, прошли через двор и поднялись в роскошные апартаменты жреца. Когда резная двустворчатая дверь закрылась за ними, Эвер остановился и, резко развернувшись, в упор посмотрел на верховного жреца. Тот невольно отшатнулся. «Господин!» Эвер принялся мерить комнату шагами. «Как такое могло произойти?» Вграр подавленно молчал. Эвер еще несколько раз прошелся по комнате и снова остановился перед Вграром. «Почему мне сообщили только через три дня? Вы что, забыли о правиле, по которому в случае гибели хранителя любой посвященный должен немедленно известить другого хранителя, находящегося поблизости?» Вер требовательно смотрел на верховного жреца, но и тот, и другой знал, почему верховный жрец, вместо того, чтобы послать за хранителем порядка, кинулся к месту власти и попытался сначала представить совету хранителей свою версию. Он боялся. Он боялся хранителя порядка, потому что переметнулся от него к хранителю власти, хотя до того изо всех сил пытался убедить Ивера в своей преданности. Он боялся Грона, потому что со всеми потрохами влез в интригу хранителя власти и считал, что чудом избежал гибели в ту ночь. Он боялся того, что из-за столь чудовищного происшествия ему будет отказано в доверии, и он кончит жизнь ритуальным самоубийством у подножия изуродованной статуи богини Магр. Но главное, он боялся того, что Эвер немедленно обвинит его в небрежении долгом, закует в кандалы и отправит на остров. Это было бы самым ужасным из всего, что могло с ним приключиться. Даже смерть от рук Измененного казалась ему лучшим выходом, несмотря на все, что он видел в апартаментах хранителя власти. Молчание затягивалось. Вдоволь насладившись взмокшим лицом и ужасом в глазах этого дюжего мужика, Вер покачал головой и продолжил. «Вы понимаете, что Измененный уже успел уйти далеко, и, возможно, его уже нет в горгосе, Вграр облегченно выпустил воздух сквозь судорожно стиснутые зубы. То, что обвинения не прозвучали, означало, что самого страшного пока не произошло. Он уже не думал о том, как возвыситься в Ордене, сохранить бы за собой это место или хотя бы жизнь. Однако Эвер стоял и требовательно смотрел на него, поэтому Вграр пробормотал. — Мы послали гонца к императору с просьбой перекрыть все ближайшие порты. — Вы тупица! — категорично бросил ивер. «Если бы измененный был так предсказуем, то мы не возились бы с ним так долго!» Вграр снова съежился, но на этот раз в его глазах уже не было того ужаса, который заполнял все его существо еще минуту назад. Он успел немного изучить хранителя порядка и знал, что если брат Эвер сразу не обвинил его в небрежении долгом, то уже не будет этого делать. А любое другое обвинение, по его мнению, можно было перетерпеть». Гаргос уже несколько столетий был главной опорной базой Ордена Ваакони, так что вся жизнь горгосского жречества была неразрывно связана со служением Ордену, а магр была для непосвященных или тех, кто только вступил на жреческую стезю. И потому Вграр знал, что если он не лишится власти в сети Ордена на территории горгоса что было возможно только в случае обвинения в небрежении долгом, то его положение верховного жреца останется непоколебимым. Кучее, что могло его ожидать, это контролер ордена с правом вето. Хотя, конечно, мечты о должности хранителя в ближайшее время можно забыть. В этот момент в дверь постучали. Вкрар, взглядом и спросив дозволение у хранителя порядка, приказал «Войди!». На пороге появился служка, за которым маячил солдат со взмокшим и черным от грязи лицом. «Скорый гонец от императора! Верховный слуга Магр!» Грар, снова взглядом и спросив разрешения, подошел к солдату и, приняв из его рук скрепленную печатью императора вощенную табличку, быстро вскрыл ее. Пробежав глазами текст, он вспыхнул от удовольствия и, протянув дощечку хранителю, радостно произнес «Измененный прорывается к северным портам. Он вырезал несколько застав на главной дороге. Его семья вместе с ним. Женщину и двух детей, закутанных в плащи, видели многие». Эвер осторожно взял табличку и внимательно прочитал ее. Это было не похоже на измененного, так громко заявлять о себе, если именно это не было его целью. Эвер задумался. Возможно, измененный просто хотел, чтобы все думали, что он уходит туда, а на самом деле он сейчас двигается в другую сторону. А может быть, он действительно прорывался на север и делал это с таким шумом, чтобы отвлечь внимание от тех, кто уходил на юг. Но при любом раскладе одно было однозначно. Вряд ли он даст себя схватить, опять же, если это не было его целью. Но в таком случае Эверу страшно было даже подумать о последствиях. Он вздрогнул и подумал о тех, от кого измененный хочет отвлечь внимание. Это могла быть только его семья. И тут Эвер чуть не совершил ошибку. Он уже повернулся и открыл рот, чтобы отдать приказ об усиленном поиске во всех частях горгоса, но особенно на юге, женщины с двумя детьми, мальчиком и девочкой, причем у мальчика не должно быть правой кисти. Но тут у него в голове будто сверкнула молния. Перед его глазами возникла фигура хранителя власти, руки которого с одной отрубленной кистью лежали на крышке ларца с его собственной головой, и Эверу пришло в голову, что измененный сделает с ним, если его сын умрет, пусть даже и от раны полученной при хранителе власти, но находясь в его плену. Несколько мгновений он стоял в оцепенении, потом очнулся и, тряхнув головой, повернулся к Вграру. Он окинул жреца потерянным взглядом и с некоторым колебанием в голосе произнес «Насколько можно верить изложенным фактам?» Вграр даже насупился. «До сих пор никто не подвергал сомнению изложенное под печатью императора». Эвер кивнул. «В конце концов, даже если он действительно прав», Кто сможет упрекнуть его, если все усилия он сосредоточит на поимке или ликвидации измененного? Разве не в этом сегодня состоит главная цель Ордена? К тому же, даже при самой большой удаче, игра с семьей теперь не будет столь эффективна, как могла бы быть. Когда какой-то ход пытаются использовать второй раз, то это зачастую приводит к прямо противоположным результатам, чем те, на которые рассчитывают. «Что ж, значит, теперь мы знаем, где его искать», – сурово заключил он. Вграр еще мгновение выжидательно ел глазами хранителя порядка, но, поняв, что эта фраза и была руководством к действию, быстро поклонился и резво бросился вон из комнаты. Пока он оставался верховным жрецом, и Вграр собирался приложить все усилия, чтобы это «пока» продолжалось как можно дольше. Вер проводил его взглядом и подошел к окну. Глядя, как Вграр торопливо преодолевает двор, устремляясь к укрытому в подземелье храма месту власти, Эвер недовольно поморщился. Из-за маневров перепуганного верховного жреца, который посчитал, что другой хранитель будет более благосклонен к нему, чем брат Эвер, примерно через две луны в Горгос прибыл еще кто-то из хранителей. Скорее всего, хранитель закона. А этот был для Эвера самым опасным. У него не было такого фанатизма, как у прежнего хранителя порядка, и такого самомнения, вальяжности и властности, как у покойного хранителя власти, но он был умнее их обоих вместе взятых. Эвер общался с ним нечасто, но успел сделать для себя вывод, что он двигает людьми, как фигурками для игры в номг, в том числе и братьями-хранителями. Он с удовольствием предоставит тебе возможность играть первую скрипку, но не оставит шанса получить все заслуженные лавры, не поделившись с ним. И мастерски уйдет в тень, если тебя постигнет неудача. Вер вздохнул и, запахнув плащ, двинулся к выходу. На этот раз его желудок успокоился намного раньше обычного, и Вер, усмехнувшись, предположил, что причиной этому был труп хранителя власти. Другим подобные зрелища, как правило, наоборот, портили пищеварение.